Глава шестнадцатая. Вокруг отеля «Континенталь» сверкало множество маячков полиции и скорой помощи. Щелкали вспышки фотокамер. Люди сновали туда-сюда, как муравьи. Кто-то заходил внутрь, кто-то выбегал наружу, вынося на носилках раненых или убитых. Часть гостей стояли в очереди к наскоро отмытой стойке регистрации, с желанием немедленно выписаться из своего номера. Балтазар Финч, эсквайр, стоял на тротуаре, и людские волны огибали его стороной. Внешний отель никак не изменился, но у Балтазара был такой вид, словно он смотрит на пепелище. Специальный агент Джонсон протолгалса к нему, по дороге дважды засветив значок, и молча встал рядом. Грег и Стивен остались в машине, на другой стороне улицы. Полагаю, это событие останется в истории как бойня в Даласком континентале. — сказал мистер Финч. — Соболезную. Сколько людей вы потеряли? — Шестнадцать человек убитыми. — А какие потери понесли атакующие? Противник потерял двоих, и, полагаю, это целиком и полностью заслуга мисс Кэррингтон. Мои люди оказались бессильны перед ними. — Как же так получилось? Противник оказался неуязвим для пуль. — Да. Я как раз думал, что именно вы можете объяснить мне, как же так получается. По долгу своей службы я сталкивался с разными формами неуязвимости. Вы можете рассказать мне подробности о том, как это выглядело? Кортеч отскакивала от них как сушёный горох от бетонной стены. Вы сами это видели? Уточнил специальный агент Джонсон. Понимаю ваш скептицизм, но это не тот случай. Я не просто это видел, я сам в этом участвовал. Довольно нетипичное проявление, но я полагаю, что речь всё-таки идёт о сюжетной броне. Всё дело в том, что эти люди должны умереть в другом месте и в другое время. Я знаю, как работает сюжетная броня. Специальный агент Джонсон. Эта теория подтверждается тем фактом, что Мисс Кэрингтон удалось нанести противнику урон, продолжил агент Джонсон. Вы ведь знаете, что она цензор, согласился мистер Финч. И это меньшее, на что она может быть способна. Но она сейчас не в форме, и им удалось забрать её с собой. Мы знаем, сказал агент Джонсон. И прямо сейчас пытаемся понять, куда они её повезут. Литтер покинул раньше своего последователя за час до вторжения в Континенталь и сейчас направляется в свою общину на частном самолёте. Мисс Керрингтон, как вы понимаете, с ним рядом быть не может. Откуда вы знаете, что она ещё жива? А какой смысл похищать её из отеля только для того, чтобы убить? Гораздо проще было бы избавиться от неё на месте, сказал агент Джонсон. Кроме того, я вас уверяю, если бы они это сделали, мы бы уже знали. «Тогда почему вы еще здесь, специальный агент Джонсон? Почему не во главе спасательной операции? Я должен выяснить все детали, чтобы сложить картину целиком». «Хотите попасть внутрь? Поскольку я не выполнил своего обещания, данные мисс Керрингтон, я снимаю с вас все ограничения. Вы можете войти в отель до половины одиннадцатого утра». Не думаю, что в этом есть смысл. Вряд ли я найду там что-то такое, что не заметит полиция. А у нас есть доступ к их отчётам. Мне интересно другое, мистер Финч. Вы будете мстить? Принято считать, что месть это блюдо, которое подают холодным. Но я не стану ждать, пока оно полностью остынет. Я обрушу на них возмездие сразу же, как только найду способ обойти их неуязвимость. даже за пределами штата для мести и континенталя не существует границ. Но ну, это да. Теперь я в курсе. Я с закрытыми глазами парила в тёплой пустоте, и это было довольно приятное ощущение. Моё тело было невесомым. Восходящие потоки тёплого воздуха поддерживали его в вертикальном положении. Голова была легка и пуста. Должно быть, это нирвана или что-то вроде того, лениво подумала я. Меня совершенно не занимало, кто я такая, что здесь делаю и как тут оказалась. Существование мое казалось простым и понятным. Я наконец-то попала в то место, где должна была быть. Место из детства, место с разноцветными воздушными шариками. Что-то ударило меня по затылку. Удар был не сильный. Я даже не почувствовала боли, но он почему-то имел отрезвляющий эффект. Он вернул меня к той реальности, в которой я существовала. Я открыла глаза и обнаружила, что ударилась о кирпичный и порошистый хомсвод, принадлежащий какому-то древнему сливному коллектору. Поддерживающий меня воздух был не только тёплым, но и зловонным. Ужасный запах тут же ударил мне в ноздри, и самое худшее сразу же передо мной обнаружился парящий с двумя воздушными шариками в руках злобный клоун Пеннивайз. Он улыбнулся. Добро пожаловать, девочка Бобби, сказал он. Какой шарик ты хочешь? Красный или синий? Я хочу домой, сказала я. Ты уже дома. Ты там, где должна быть. Помнишь, я говорил тебе, а ты отказывалась слушать. Мы все летаем здесь, внизу. Мне здесь не нравится. Ты привыкнешь, девочка Бобби. Все привыкают. Посмотри вокруг. Может быть, ты увидишь знакомые лица? Может быть, они все покажутся тебе знакомыми? Замирай от ужаса и огляделась по сторонам. В метрах в 5 от меня, в самой высокой точке свода, парил папа Джон, широко раскинув руки, и запрокинув голову вверх. Чуть ниже него была мама, за ней мои одноклассники и тот мальчик в жёлтом дождевике. Он тоже был здесь. Воздух колыхал их одежды, развивал их волосы, и все они выглядели живыми и неживыми одновременно. Видимо, со временем я стану такой же. А сколько уже прошло этого времени? Я попыталась пошевелить руками, но у меня ничего не получилось. Они были так расслаблены, что практически отказывались слушаться. Это еще не паралич, но... «Все твои попытки тщетны, девочка Бобби», — сказал Пеннивайз. Все твои знакомые уже здесь. Вся твоя жизнь там, наверху, больше не существует. Теперь ты будешь летать вместе с нами, тут, внизу. Нет, сказала я. Ты врёшь. Он улыбнулся своей жуткой улыбкой, полной острых треугольных зубов. Ты мёртв, сказала я. Это не реальность, это повторяющийся кошмар. Да, просто плохой сон. Тогда попробуй проснуться, девочка Бобби. Редже облажался. Ну, понял, это только к полудню следующего дня. Нападающие покинули отель на двух машинах: старом грязно-сером фургоне с логотипом какой-то службы доставки на борту и не менее древнем седане. Чья модас пришлось на начало 80-х. Они не стали задерживаться в Даласе, но и на ранчо, где, судя по имеющимся у Redge информации, должен был обретаться Питерс, тоже не поехали, а сразу двинули куда-то в сторону Алабамы. Туда и ехать-то всего около 15 часов. В городе и на трассе ночью чёрный фантом мистера Финча, эсквайра, сливался с окружающей тьмой и совершенно не бросался в глаза. Но как только начало светать, Рэдджи понял, что у него могут возникнуть проблемы, и увеличил дистанцию между ним и преследуемыми машинами. И хотя он находился на самой границе видимости, Рэдджи не был уверен, что этого достаточно. Профессионалы быстро заметили бы спешку. Оставалось только уповать на то, что профессионалов среди нападавших не было. Рэддж не успел заглянуть в тайник мистера Финча и оценить калибр спрятанных там инструментов, но сомневался, что размер будет иметь хоть какое-то значение. В отеле эти люди были неуязвимы для всех, кроме Боб. Поэтому при планировании дальнейших действий Рэддж должен был исходить, что они всё ещё неуязвимы, и делать ставку на оружие нет никакого смысла. «Это не тот случай, когда ты можешь решить проблему при помощи очень большой пушки. Здесь должен быть какой-то другой подход». План у Реджа так и не складывался. Он просто ехал по шоссе, ориентируясь на габаритные огни потрепанного фургона и стараясь не потерять их из вида. Когда окончательно рассвело, он отпустил преследуемых еще дальше и уплывал на то, что его не остановит какой-нибудь любопытный местный шериф, никогда не видевший в этой глуши такой тачки и просто желающий на нее посмотреть. Около полудня Рэдже обнаружил, что больше не видит вдали фургона и сильнее притопил на газ. Через несколько минут он обнаружил искомую машину, свернувшую на небольшую заправку. Но седана, который должен был двигаться перед фургоном, на заправке не было. И Рэдже понятия не имел, когда их пути могли разойтись. Возможно, ему не требовалась заправка, и он просто поехал дальше. Справедливо рассудив, что боб, скорее всего, находится в большей по объёму машине, Рэддж запарковал Rolls-Royce Finch за одним из образующих заправочный комплекс Сараев, и двинулся к небольшому магазинчику беззаботной походкой, не весть как оказавшегося посреди пустыни человека. Проходя мимо фургона, он бросил взгляд в кабину и обнаружил, что там никого нет. Его планы тут же изменились. Сделал вид, что он что-то забыл, а Редж же развернулся, обошёл фургон с пассажирской стороны и попытался заглянуть внутрь. Увы, единственное окошко было забито изнутри листом жести. Оказавшись позади машины, Редж попытался открыть грузовую дверь. Ручка с некоторым сопротивлением, но всё же поддалась, и Редж заглянул внутрь. Никакой ошибки. Это был тот самый фургон. Кучка ветоши, несколько ружей, пары пистолетов, какие-то коробки и мешки, но нет ни одного, в который мог бы уместиться человек, пусть даже очень худощавый. И самой Бобб, конечно, там тоже не было. Ничего ведь не бывает так просто. Нельзя спасти кого-то, просто вытащив его из машины похитителей. Райдж было уже знакомо состояние, когда ни одну проблему нельзя было решить наиболее простым и очевидным способом. И всё время требовалось изобретать какие-то хитрые, переусложнённые подходы. Это было в те времена, когда он попал в жирного сюжета. И неожиданные вот это повороты подстерегали его практически на каждом шагу. И сейчас у него сложилось впечатление, что он снова вернулся в те времена, когда ему пришлось Впрочем, эту историю мы выслушаем когда-нибудь позже. Потому что возвещая о своём приближении, перед машиной захрустел гравий, и Рэддж пришлось вернуться из мира размышлений в мир реальный. Он попытался потихоньку прикрыть грузовую дверь, и, разумеется, она тут же предательски скрипнула. Какого чёрта? Шаги ускорились. Справа, когда деревенщина появился из-за угла, Рэддж встретил его ударом ребрало донив в шею. Невыразительно хрюкнув, мужчина рухнул на землю. Теперь слева. Второго редже пнул ногой в лицо, сломал нос, возможно, выбил несколько зубов. Пострадавший схватился беими руками за лицо. Между пальцами тут же потекла кровь. Третьего не было. И гравий больше не хрустел. Что ж, эти парни оказались уязвимыми. То ли их вчерашняя пуленепробиваемость была временным эффектом, то ли защита действовала только на огнестрельное оружие, не распространяясь на рукопашный бой, то ли это просто не они. Хотя очень похожи, да и машина та же самая. Радже не стал терять время. Бегом вернулся к своей машине, прыгнул за руль, выехал на дорогу и утопил педаль газа в пол. Несколько тонн английского металла стартовали с места, оставив на асфальте пару килограммов резины, и машина быстро исчезла вдали. Он гнался со скоростью под 200 несколько часов, но от того древнего седана на шоссе так и не обнаружил ни его, ни другого фургона, хотя он был уверен, что на заправке ему встретился тот самый фургон. И никаких следов, Боб. Похоже, он снова её потерял. Все эти поисково-спасательные операции совершенно бессмысленны, заявил Стивен Прайс, закинув ноги на стол в небольшом офисе. оккупированным агентами «ТАКС». Владелец офиса, окружной шериф сейчас вместе со специальным агентом Джонсоном проводил брифинг в наспех организованном оперативном штабе. А Стивен и Грег пили кофе и бездельничали. Поиски — это не по их части. «Почему ты так считаешь?» — спросил Грег. «Готов поставить свой годовой оклад против левого ботинка директора Смита, что мисс Кэррингтон уже нет в городе», — сказал Стивен. «И, скорее всего, уже нет в штате». Виттер свернулся в свою общину, и её тоже везут туда. Я не вижу никакой другой причины, по которой бы им понадобилось её похищать. Если мы хотим найти мисс Керингтон, нам нужно отправляться в Алабаму. Насколько я понимаю, сейчас мы как раз пытаемся перехватить её по пути туда. Понятия не имею, что мы вообще тут делаем, честно признался Стивен. И, откровенно говоря, я вообще не уверен, что нам стоит её перехватывать. Ведь что, по сути своей, сейчас происходит? По сути, они везут её как раз в то самое место, где бы мы сами хотели её видеть, на расстоянии удара от Питерса. Она уже однажды была на расстоянии удара от Питерса, заметил Грег. И чем дело кончилось? Она прострелила ему ногу. И возможно, что в итоге последних событий, во второй раз она доведёт дело до конца. Допустим. Но что потом? Она, кажется, одна из неуязвимых для пуль фанатиков, а мы никак не сможем её защитить, не говоря уже о том, чтобы её вернуть. Здесь тоже есть нюансы. Например, мы до сих пор понятия не имеем, что за сюжет движет всеми этими событиями. Очевидно, что выстрел в ногу Питерса ничего в сюжете не разрушил. Но ведь ещё сохраняется очень большая, я бы оценил её процентов в 95 вероятность что именно Джерремай является главным героем, и если мисс Кэрингтон от него избавится, как мы и того и хотели с самого начала, сюжетная броня спадёт со всех действующих лиц, и наш спецназ сможет запросто зайти на территорию общины и сделать там всё, что нужно. Так? Это только теория, сказал Грек. Но это похоже на правду, и очень жизнеспособная теория, которая не противоречит ни единому из известных нам фактов. Наиболее узкое место твоей теории это состояние самой Мисс Керрингтон. Сможет ли она ликвидировать Питерса? Захочет ли, представится ли ей такая возможность? В принципе, но мы в любом случае не можем повлиять на этот аспект. Ну а если отталкиваться от твоей терминологии, то вся операция была достаточно узкая, потому что её исход с самого начала зависел исключительно от Мисс Керрингтон. У тебя был шанс, напомнил Грек. И ты не смог его даже поцарапать, а она прострелила ему ногу, и для этого ей даже не пришлось особо стараться. Масштаб наших талантов несопоставим, притворно вздохнул Стив, внутренне радуясь этой несопоставимости. Быть избранным это ни фига, не дар, это проклятие. Даже если тебя избрали для какого-то хорошего дела, А если уж твой талант заключается в способности убить кого угодно, то не стоит даже сомневаться, что тебя заставят убивать снова и снова, особенно если речь идёт о такой специфической организации, как ТАКС. Дверь открылась, и в офис вошёл, вернувшийся с брифинга специальный агент Джонсон. Мы не обнаружили никаких следов присутствия мисс Керрингтон в Техасе в настоящее время, сообщил он. Прошло довольно много времени, в связи с чем радиус поиска должен быть многократно увеличен. Полагаю, что с этой работой может справиться местная полиция. Пусть она этим и займётся. А мы возвращаемся в город? поинтересовался Грег. Нет, мы отправляемся в Алабаму. Все дороги ведут в Алабаму, подумал Стивен Прайс. Внутренние ликуя. Похоже, что начальство согласилось с его теорией, даже не слышав о ней.